«Как подойдешь, сразу бей, вот этим!» И он протянул скаловую фомку. «Обрушить бы на голову этих дегенератов подобную штучку», — подумал Василий. Он почему-то вспомнил когда-то прочитанное в крокодилии выражение. «Если руки чешутся, это к родительскому собранию». «Постойте здесь, я пройдусь, посмотрю, как он там, до да заодно, и сориентируюсь». «Чего ориентироваться?» — возразил Горелов. «Завернешь за угол, а он там, как куропатка, спит». «Завернешь, завернешь», — резко перебил Скалов. «А если он не спит или в будке сидит?» «Видишь, дождь вот-вот пойдет». «Пока я замахнусь, он меня из двух стволов его понет». «Постойте здесь, я сейчас». И Василий, не ожидая ответа, пошел в сторону магазина. Он шел по противоположной стороне и скосил глаза искал сторожа. За углом магазина никого не было. Наконец Калов увидел, кого искал сторож, укрываясь от накрапывающего дождика, спрятался в телефонную кабину. Его позиция была удобной. Прежде чем добраться до старика, надо открыть дверцу кабины. Калов вздохнул с облегчением. Он прошел до следующего угла, повернул налево и бегом бросился к стоявшим невдалеке будкам телефонов-автоматов. Быстро набрал номер квартирного телефона Ветрова. Не прошло и минуты, как лейтенант возвращался обратно. Друзья были в напряжении. «Ну что?» — спросил Горелов. «Хреново, старик сидит в телефонной будке. Попробуй подойти». Надо подождать, пока выйдет. И предложил, давайте обойдем квартал и на тот угол. Оттуда хорошо видно. Они быстро сделали крюк и вскоре заняли позиции на другом углу. Было хорошо видно, как сторож сидел в телефонной будке и курил. Не спит гад, — проворчал Горелов. Сколько он там сидеть будет? Пока дождь не кончится, — ответил Скалов и поднял воротник куртки. И действительно, по листьям деревьев уже зашумел дождь. Неожиданно к магазину подъехала милицейская автомашина. Из нее вышли два милиционера и начали разговаривать со сторожем. Да, лопнуло дело, тихо проговорил друг. «Невязучка, надо сматываться, не хватало, чтобы нас засекли здесь». Они молча прошли несколько кварталов. Скалов спросил у своего нового знакомого. Слушай, как тебя зовут? Зови Крабом. Ну, Краб так, Краб, что делать будем дальше? Завтра повторим, ответил Краб. И помолчал. Потом добавил. А сейчас, братва, давай разойдемся. Нечего кодлой шляться. Первая же патрулька остановится. Он выходил из этого подъезда. Майский пригласил Николаеву к 17 часам, но она явилась с большим опозданием и, извинившись, объяснила причину. Только села в трамвай на привокзальной площади, как тут же подошел Николаев. Мне даже страшно стало. Не знает ли он, что вы приезжали ко мне? О чем он спрашивал? Спросила, чего в город приехала. Я ответила, что по делам службы. начал набиваться в провожатые. Еле-еле отцепилась. Как же это вам удалось? К черту послала и пересела в другой трамвай. И уехала. татьяна Мироновна, я хочу просить вас помочь найти друга Краба. Помните, вы рассказывали, что видели, как он входил в дом по улице Волгоградской? Конечно, помню. Я даже могу показать этот дом и подъезд тоже. Великолепно. Я как раз и хотел попросить об этом. Они вышли из помещения у подъезда. Их уже ждала выпрошенная майским Осевидова Волга. Улица Волгоградская сравнительно небольшая, и Николаева быстро нашла нужный дом. Вот он. А вот подъезд. Второй справа. Сюда и входил.